Глава 4 Мне право стыдно занимать ваше внимание собой и своим соломенным стулом. Сонный старик на солнечном заднем дворе. Предмет малоинтересный. Я это прекрасно знаю. Но рассказ должен идти своим чередом, и вам придется помешкать еще немного со мною в ожидании приезда мистера Фрэнклина Блэка. Прежде чем я снова успел вздремнуть по уходе дочери, меня разбудило бренчание тарелок и блюд в людской, означавшее, что обед готов. Сам я обедаю в своей комнате, и до общего обеда в людской мне дела нет. А потому мне оставалось лишь пожелать им всем хорошего аппетита и опять успокоиться на своем стуле. Только что вытянул я с этой целью ноги, как прибежала другая женщина. Не дочь моя на этот раз, а Нэнси, судомойка. Я загородил ей дорогу и подметил, что когда она просила меня пропустить ее, лицо ее было надуто, а этого из принципа как глава прислуги я никогда не пропускаю без исследования. «Это почему вы убежали из-за стола? Что случилось, Нэнси?» Нэнси постаралась ускользнуть, не отвечая, но я взял ее за ухо. Она примиленькая, толстенькая, молоденькая девушка, и я имею обыкновение показывать таким образом свое дружеское внимание к ней. «Розанна опять опоздала к обеду», — ответила она, — «и меня послали за ней. Все трудные работы падают на мои плечи в этом доме. Пустите меня, мистер Беттерич!» Розанна была наша вторая служанка. Так как я чувствовал сострадание к нашей второй служанке вы сейчас узнаете, почему, и видел по лицу Нэнси, что она побежит и обрушится на свою подругу с бранными словами, которых обстоятельства вовсе не требовали, мне пришло в голову, что у меня сейчас нет никакого дела, и что я сам могу сходить за Розанной, намекнув ей быть вперед исправнее. Я знал, что она терпеливо перенесет это от меня. «Где Розанна?» — спросил я. «Разумеется, на песках», — ответила Нэнси, качая головой. «Ей, видите ли, опять дурно, и она отпросилась подышать свежим воздухом. Она выводит меня из себя». «Воротись обедать, моя милая», — сказал я. «Она не выводит меня из себя, и я за ней схожу». Нэнси, у нее прекрасный аппетит, осталась довольна. Когда у нее довольный вид, она мила когда я треплю ее по подбородку. Это не безнравственно, это привычка. И вот я взял палку и отправился на пески. Нет, так дальше дело не пойдет. Мне жаль, что я опять вас задерживаю, но вам непременно надо выслушать историю песков и историю розанны по той причине, что дело об алмазе тесно связано с ними». Как прилежно стараюсь я вести рассказ, не останавливаясь, и как плохо мне это удается. Но что же делать? Люди и вещи перепутываются таким досадным образом в этой жизни и сами напрашиваются на ваше внимание. Примем это спокойно, расскажем коротко, и мы скоро проникнем в самую глубь тайны, обещаю вам. «Розанна» Говорить о лице прежде, чем о вещи требует простая вежливость, была единственной новой служанкой в нашем доме. Месяца за четыре до того времени, о котором я пишу, Миледи была в Лондоне и ездила в исправительное заведение, имевшее целью не допускать преступниц, освобожденных из тюрьмы, снова возвращаться к дурной жизни. Начальница, видя, что Миледи интересуется этим учреждением, указала ей на одну девушку по имени Розана Спирман, и... Рассказала очень печальную историю, которую у меня не хватает здесь духу повторить, потому что я не люблю волновать себя без нужды, да верно и вы также. Дело в том, что Розана Спирман была воровка, но не из тех воров, которые орудуют целыми конторами в Сити и крадут не из крайней нужды раз в жизни, а обкрадывают тысячи людей. Она попалась в руки полиции, ее посадили в тюрьму, а потом направили в исправительный дом. Мнение начальницы о Розанне было, несмотря на ее прежние поступки, что эта девушка каких мало, и что ей только нужен случай для того, чтобы показать себя достойной участия любого доброго человека. Миледи, будучи столь добрым человеком, что другого такого и сыскать было бы трудно, сказала начальница, «Розанна Спирман найдет этот случай у меня в служении». Через неделю Розанна Спирман поступила к нам в дом второй служанкой. Ни одной душе не была рассказана история этой девушки, кроме мисс Рэчел и меня. Миледи, удостоившая советоваться со мной во многом, посоветовалась со мной по поводу Розанны. Переняв в последнее время привычку покойного сэра Джона всегда соглашаться с Миледией, я искренне согласился с ней и насчет Розанны Спирман. Редко представляется лучший случай, чем тот, какой выпал этой бедной девушке. Ни одна живая душа из прислуги не могла попрекнуть ее прошлым, потому что никто его не знал. Она получала жалования и пользовалась преимуществами наравне со всеми остальными, и время от времени меледи дружеским словцом поощряла ее. Зато, должен сказать, и она оказалась достойной такого ласкового обращения. Хотя она была далеко не крепкого здоровья и подвержена иногда обморокам, о которых я упоминаю ниже, Она исполняла своё дело скромно и безропотно, старательно и хорошо. Но как-то не приобрела друзей между служанками, кроме моей дочери Пенелопы, которая была обычно ласкова с разанной, хотя и не очень близка с ней. Не знаю, почему эта девушка не нравилась им. В ней не было красоты, которая возбуждала бы в других зависть. Она была самая некрасивая девушка во всем доме, и вдобавок одно плечо ее было выше другого. Я думаю, что слугам больше всего не нравились ее молчаливость и склонность к уединению. Она читала или работала в свободные часы, когда другие болтали между собой. А когда приходила ее очередь отдыхать, в девяти случаях из десяти она спокойно надевала шляпку, и отправлялась погулять одна. Она никогда не ссорилась, никогда не обижалась. Она только упорно и вежливо держалась поодаль от всех. Прибавьте к этому, что при всей ее некрасивости в ней было что-то похожее не на служанку, а на благородную госпожу. Может быть, это проявлялось в ее голосе, может быть, в лице. Я могу только сказать, что другие женщины — подметили это с самого первого дня, когда она поступила к нам в дом и утверждали, совершенно несправедливо, что Розанна Спирман важничает. Рассказав историю Розанны, я должен упомянуть об одной из многих причуд этой странной девушки, а потом уже перейти к истории песков. Дом наш стоит высоко на Йоркширском берегу, возле самого моря. Около нас есть прекрасные места для прогулки во всех направлениях, кроме одного. По-моему, это пренеприятная прогулка. С четверть мили идешь по печальному сосновому лесу, и, пройдя между низкими утесами, оказываешься в самой уединенной и безобразной бухте на всем нашем берегу. Песчаные холмы спускаются тут к морю и оканчиваются двумя остроконечными скалами, выступающими из воды друг против друга. Одна называется северным, а другая — южным, утесом. Между этими двумя скалами лежат самые ужасные зыбучие пески на всем Йоркширском побережье. Во время отлива что-то происходит в их глубине, заставляя... Всю поверхность песков колебаться самым необычайным образом. Поэтому здешние жители и назвали их «зыбучими песками». Большая насыпь, тянущаяся на полмили возле устья бухты, сдерживает напор океана. И зимой и летом, когда прилив заливает пески, море как будто оставляет свои волны на насыпи, катит их, тихо вздымаясь, и бесшумно покрывает песок. Уединённое и страшное место, могу уверить вас. Ни одна лодка не осмеливается входить в эту бухту. Дети из нашей рыбачьей деревни, называемой Копс-Холл, никогда не приходят сюда играть. Даже птицы, как мне кажется, летят подальше от зыбучих песков. Чтобы молодая женщина в часы своего отдыха, имея возможность... Выбрать из десяти приятных прогулок любую и всегда найти спутников, которые были бы готовы пойти с нею, если бы только она сказала «пойдемте», предпочла такое место и работала или читала тут совсем одна, это превосходит всякое вероятие, уверяю вас. Однако, объясняйте как хотите, это была любимая прогулка Розанны Спирман. Только раз или два ходила она в Кобс-холл к единственному другу, которого имела в наших местах и о котором я скажу вам впоследствии. Теперь я иду к этому самому месту звать девушку обедать. И это благополучно возвращает нас к началу рассказа и направляет опять в сторону песков. Я не встретил девушку в сосновом лесу. Когда я вышел песчаными холмами к берегу, я увидел ее в маленькой соломенной шляпке и в простом сером плаще, который она всегда носит, чтобы скрыть, насколько возможно, свое уродливое плечо. Она сидела одна и смотрела на море и на пески. Она вздрогнула, когда я подошел к ней и отвернулась от меня. Как глава прислуги я из принципа никогда не пропускаю без исследования, почему мне не смотрят прямо в лицо. Я повернул ее к себе и увидел, что она плачет. Мой носовой платок, один из полудюжины прекраснейших фуляровых носовых платков, подаренных мне Миледи, лежал у меня в кармане. Я вынул его и сказал Розанне, «Пойдемте и сядем со мной, моя милая, на покатом берегу». Я сперва вытру вам глаза, а потом осмелюсь спросить, о чем вы плакали. Когда вы доживете до моих лет, вы узнаете, что сесть на покатом берегу занимает гораздо больше времени, чем кажется вам теперь. Пока я усаживался, Розанна вытерла себе глаза своим носовым платком, который был гораздо хуже моего, дешевой кембриковой. Она казалась очень спокойной, и очень несчастный, но села возле меня как послушная девочка лишь только я ей велел. Если вы желаете поскорее утешить женщину, посадите ее к себе на колени. Я вспомнил об этом золотом правиле, но Розанна не Нэнси. Вот в том-то и дело. Теперь скажите мне, моя милая, продолжал я, о чем вы плакали? О прошедших годах. Мистер Бетеридж. — спокойно ответила Розанна. — Моя прошлая жизнь иногда приходит мне на ум. — Полно, полно, милая моя, — сказал я. — Ваша прошлая жизнь вся заглажена. Почему бы вам не забыть о ней? Она взяла меня за полу сюртука. — Я старик неопрятный и пачкаю платье, когда ем и пью. То одна женщина, то другая очищает мою одежду. Накануне Розанна вывела пятно с полы моего сюртука новым составом, уничтожающим всевозможные пятна. Жир вышел, но на сукне осталось темное пятнышко. Девушка указала на это место и покачала головой. — Пятно снято, — сказала она. — Но место, на котором оно было, все еще видно. — Мистер Беттерич, место видно. На замечание, сделанное человеку невзначай по поводу его собственного сюртука, ответить не так-то легко. Что-то в самой девушке заставило меня особенно пожалеть о ней в эту минуту. У нее были карие прекрасные глаза, хотя она была некрасива вообще, и она смотрела на меня с каким-то уважением к моей счастливой старости и к моей репутации, как на нечто, чего сама она никогда достигнуть не сможет. И мое старое сердце наполнилось состраданием к нашей второй служанке. Так как я не чувствовал себя способным утешить ее, мне оставалось сделать только одно повести ее обедать. Помогите мне встать, сказал я. Вы опоздали к обеду, Розанна, и я пришел за вами. Вы, мистер Беттерич», — сказала она. За вами послали Нэнси, продолжал я. Но я подумал, что от меня вы лучше примете маленькую укоризну. Вместо того, чтобы помочь мне встать, бедняжка тихо пожала мне руку. Она силилась удержаться от слез и успела в этом, за что я стал уважать ее. «Вы очень добры, мистер Беттерич», — сказала она. «Я не хочу обедать сегодня. Позвольте мне подольше посидеть здесь». «Почему вы любите здесь бывать?» — спросил я. «Что заставляет вас постоянно приходить в это печальное место?» «Что-то привлекает меня сюда», — сказала девушка, выводя пальцем фигуры на песке. «Я стараюсь не приходить сюда и не могу». «Иногда», — прибавила она тихо, как бы пугаясь своей собственной фантазией, «иногда, мистер Беттерич, мне кажется, что моя могила ждет меня здесь». «Вас ждет жареная баранина и пудинг с салом», — сказал я. «Ступайте сейчас обедать». Вот что получается, Розанна, когда философствуешь на голодный желудок. Я говорил строго, чувствуя естественное негодование в мои лета на двадцатипятилетнюю женщину, говорящую о смерти. Она как будто не слыхала моих слов. Она положила руку на моё плечо и удержала меня возле себя. «Мне кажется, это место околдовало меня», — сказала она. «Я мечтаю о нем днем и ночью, думаю о нем, когда сижу за шитьем. Вы знаете, я так признательна, мистер Беттерич, вы знаете, я стараюсь заслужить вашу доброту и доверие ко мне, миледи, но я спрашиваю себя иногда, не слишком ли спокойна и хороша здешняя жизнь для такой женщины, как я, после всего, что я вынесла? Я чувствую себя более одинокой между слугами, чем когда я здесь, сознавая, что я не такова, как они. Миледи не знает, начальница исправительного дома не знает, каким страшным упреком честные люди служат сами по себе такой женщине, как я. Не броните меня, милый, добрый мистер Беттерич. Я исполняю свое дело, не так ли? Пожалуйста, не говорите Миледи, что я недовольна. Я довольна всем». Душа моя неспокойна иногда, вот и все. Она сняла руку с моего плеча и вдруг указала мне на пески. «Посмотрите», — сказала она, — «не удивительно ли? Не страшно ли это? Я видел это раз двадцать, но это ново для меня, как будто я никогда не видела его прежде». Я взглянул, куда она указывала. Начался отлив, и страшный песок стал колебаться. Широкая коричневая поверхность его медленно поднималась, а потом вся задрожала. «Знаете, на что это похоже?» — сказала Розанна, опять схватив меня за плечо. «Это похоже на то, будто сотни людей задыхаются под этим песком. Люди силятся выйти на поверхность и тонут все глубже в его страшной глубине. Бросьте камень, мистер Беттерич, бросьте камень и посмотрим, как тянет его песок». Вот сумасбродные ты речи. Вот как голодный желудок действует на растревоженную душу. Ответ мой, правда резкий, но на пользу бедной девушки, уверяю вас, вертелся у меня на языке, когда его внезапно остановил голос из-за песчаных холмов, звавший меня по имени. «Беттередж!» — кричал этот голос. «Где вы?» «Здесь!» Закричал я в ответ, не понимая, кто бы это мог быть. Розанна вскочила и стала смотреть в ту сторону, откуда слышался голос. Я сам собирался уже подняться, но тут меня испугала внезапная перемена в лице девушки. Лицо ее покрылось таким прекрасным румянцем, какого я никогда не видел у нее прежде. Она как будто вся просияла от безмолвного и радостного изумления. Кто это? спросил я. Розанна повторила мой же вопрос. О, кто это? сказала она тихо, скорее про себя, чем говоря со мною. Я повернулся и стал смотреть в ту сторону. К нам подходил между холмами молодой человек с блестящими глазами, в прекрасном сером костюме, в таких же перчатках и шляпе, с Розаном в петлице и улыбкой на лице, которая могла бы вызвать в ответ улыбку даже у зыбучих песков. Прежде чем я успел встать на ноги, он прыгнул на песок возле меня, бросился мне на шею, по иностранному обычаю и так крепко обнял, что из меня чуть дух не вылетел. «Милый старичок Беттередж», — сказал он, — «я должен вам семь шиллингов и шесть пенсов. Теперь вы знаете, кто я». «Господи, спаси нас и помилуй!» Это был приехавший на 4 часа раньше, чем мы его ожидали, мистер Фрэнклин Блэк. Прежде чем я успел сказать слово, я увидел, что мистер Фрэнклин с удивлением смотрит на Розанну. Следя за направлением его глаз, я тоже посмотрел на девушку. Она покраснела больше прежнего — Может быть, потому что встретилась глазами со взглядом мистера Фрэнклина, повернулась и вдруг ушла от нас в замешательстве, совершенно для меня непонятным, не поклонившись молодому джентльмену и не сказав мне ни слова, что совсем не походило на нее. Более вежливой и приличной служанки трудно было найти. — Какая странная девушка, — сказал мистер Фрэнклин. — Желал бы я знать, что такого удивительного нашла она во мне. — Я полагаю, сэр, — ответил я, подтрунивая над континентальным воспитанием нашего молодого джентльмена. — ее удивил ваш заграничный лоск. Я привел здесь небрежный вопрос мистера Фрэнклина и мой глупый ответ в утешение и поощрение всем глупым людям, ибо я приметил, что ограниченным людям служит большим утешением сознания, что и те, которые умнее их, при случае поступают не лучше, чем они. Ни мистеру Фрэнклину с его удивительным заграничным воспитанием, ни мне в моих летах с моей опытностью и природным умом не пришло в голову, что значило непонятное смущение Разаны Спирман. Мы перестали думать о бедняжке, прежде чем скрылся за песчаными холмами ее серый плащ. «Что же из этого?» — спросите вы весьма естественно. «Читайте, добрый друг, терпеливо, и, может быть, вы пожалеете Розанну Спирман так же, как пожалел ее я, когда узнал всю правду».